Глава 5 Схватив Сиора за руку, я потащила его на выход из зала. «Пошли тренироваться». «Ну, пошли», — ответил он, повернувшись к Тиросу и тряхнув головой в сторону моего напарника, попросил разобраться, то есть соскрести его с пола и привести в чувство. А затем поднялся на ноги и послушно последовал за мной. Я дотащила его до зала, держа за руку буквально как собаку на поводке. Совершенно спокойно, безэмоционально попросила поставить защиту и перекрыть все входы и выходы. После того, как он подтвердил, что все ок, меня прорвало. Я носилась по залу, орала, сыпала проклятиями, прыгала на месте, потом снова орала, швырялась забытыми на арене зала предметами, а когда, наконец, выбилась из сил, села на песок и разрыдалась. Я была готова работать на Тора Ароса, но становиться чьей-то собственностью. Он передает права в случае срыва представления. А как же форс мажора о котором он позаботился? Как же то, что я читала? Там не было ничего по поводу передачи прав. Я же личность, я человек. Как можно передать на меня права? И какие еще права на меня у самого Марка? Понимала, что разберусь, но здесь и сейчас... Хотелось реветь белугой. Мак, поняв, что я закончила с буйной частью истерики и сейчас совершенно обессилена, подошел и сел рядом на песок. Обнял и позволил продолжить плакать уже у него на плече. «Как же так? Ну за что?» Вытирая сопли и слезы с лица, вопрошала я у названного брата. тш -ш -ш -ш, Все будет хорошо. Он же сказал, что все будет хорошо». «Не будет!» — схлипнула я. «Мелкая, он все держит под контролем. Я тоже все проверяю. У араса просто нет шансов. Так что не расстраивайся!» Продолжал утешать меня маг. «Он меня обманул! Обманул! Обещал не обманывать, а тут... Он же знал, знал и не говорил! Он просто не видел смысла тебя расстраивать. Расстраивать!» «Расстраивать? Я не расстроена. Я в бешенстве!» Я вырвалась из его объятия и решила показать все свое расстройство. Зал резко погрузился во тьму, и вокруг меня в небо взмыл песок, превращаясь в жуткие подсвеченные фигуры в балахонах, что взмывали в небо, сталкиваясь друг с другом, осыпая меня и мага призрачной пылью. Все это происходило под жуткий вой и грохот, издаваемый браслетами. «Вот так вот я расстроена!» — закричала я, наконец, обессилев окончательно и упав на песок. «Я устала быть все время пешкой в чужих играх!» Повернулась на спину и раскинула руки. Жуткие фигуры тоже успокоились и осыпались на землю. Вой и визг стих. Сиор подошел ближе и тоже лег на песок. «Что такое пешка?» Я запнулась, осознав, что он не знает эту игру, и попыталась объяснить. «У нас на севере, в закрытых древних кланах, есть такая настольная игра». Замолчала и подумала, как бы ему всё объяснить. «Там два игрока и поле боя. На поле у каждого игрока есть своя небольшая армия. М -м -м, поле разделено на сектора». Повернулась и посмотрела на мага. Он внимательно слушал. Тогда я продолжила. Игра идёт по очереди. Каждый игрок выдвигает свои фигуры. Каждая фигура обладает своей силой и достоинством. Главное правило — защищать своего короля. Продолжала ей рассказывать, как могла. И что такое пешка? Это пушечное мясо. Самая слабая фигура. Та, что погибнет в первую очередь, потому что стоит в первом ряду между королём и всеми остальными. То есть никаких шансов? — все же спросил маг. Немного подумав, я запнулась на ответе. «Да, то есть...» — сказала и замолчала. «Что? Пешка может стать любой фигурой, сильной, кроме короля, если дойдет до конца поля противника». И мы замолчали. А Сеор произнес то, о чем мы в это время подумали оба. «Надо просто принять это. Весь мир — это игра, и все мы в нем пешки. Выход только один». Идти до конца, стать самой главной фигурой и встать рядом с королем. Мы еще помолчали, продолжая лежать на песке. Хочешь, покажу тебе шахматы? Я села и хитро посмотрела на мага. Да, он тоже сел, а я улыбнулась и начала творить. Решила не просто показать ему доску с фигурами, а устроить целое представление, превратив арену в огромное шахматное поле, выстроив фигуры в человеческий рост и оживив их. Потом мы попробовали поиграть. Я как могла объясняла, показывала, смеялась. Конечно, я далеко не настоящий шахматист, и весь мой опыт сводился к партиям на компьютере. Но игра была захватывающей, и только спустя часа три мы, наконец, вышли из зала. У входа сидел Марк, прислонившись спиной к стене. При нашем появлении он вскочил на ноги, а я просто прошла мимо. Я, конечно, уже успокоилась, но все же обида внутри еще жгла. Он всё знал и ничего не сказал, поставив меня в потенциально опасное положение. «Мила!» — позвал напарник. Остановилась, развернулась и ответила им обоим, так как сейчас Сиор стоял с ним рядом и укоризненно на меня смотрел. «Я устала. Завтра у нас тренировки. Пойду спать». И, развернувшись, отправилась к себе в общежитие. Я предполагала, что напарник решит поговорить со мной лично, поэтому совершенно не удивилась его появлению. Правда, я думала, что он, как всегда, со звоном ввалится в мою комнату, но Марк постучал в дверь. Решив, что ко мне заскочила Адалина, я просто подошла и открыла дверь, а, увидев напарника, закрыла. Развернулась и пошла к кровати. Марк снова постучал, рыкнула и повернулась обратно. Снова открыла дверь. мило послушай. Марк, послушай ты. Я хочу лечь спать. Я злюсь. Я очень сильно злюсь». Я прямо горю вся от злости. Поэтому давай отложим до завтра. Завтра ты не будешь злиться?» Как-то странно и очень тихо спросил он. Я задумалась. «Буду. Но меньше. Правда. Я должна подумать, так что... Сладких снов. Пока, напарник». Я снова закрыла дверь, развернулась, сделала несколько шагов и упала на кровать. Мне ужасно не хотелось ни о чём думать. «Совсем». «Марк скрывал такой важный для меня факт. Теперь я совершенно точно не могла не пойти завтра в ресторан Тора Ароса. К тому же мы расширили представление и завтра премьера новой программы». «Айлор? Ох, он... Он... Он... Как же тяжело. Чего же он хочет? Нет, не так. Чего хочу я? Чего я хочу от него?» «Всего». Взвыла и накрыла голову подушкой. Хочу уснуть и ни о чем не думать. Не знаю, как, но спустя минут пять размышлений, и коря себя на все лады, я все же уснула. Когда из-за двери напарницы наконец затихли ругательства и другие звуки, Марк поднялся на ноги и перенесся порталом к себе.